Глава 32. У тебя что, аллергия на гениев? Встречаешь шумного человека и сразу покрываешься сыпью? Ты так подумал, сказала Рокси. Не гениеилогия, а генеалогия. Это наука об изучении предков. Знаменитость и часто говорят об этом по телевизору. Я пожал плечами, поверил ей на слово и продолжил размышлять об аллергии на гениев. Мама занимается генеалогией, потому что не может больше ходить на работу. Она составляет семейные древа. Смотри. Рокси открыла веб-страницу под названием Родственные связи. Там была фотография присязы Минта с приветливым выражением лица, сидящий за столом. Ещё имелись обычные разделы: о нас, цены, контакты и так далее. Теперь взгляни сюда. Рокси одновременно говорила и печатала. На экране появилась веб-страница с названием: а Англия. Регистрация рождений и смертей. Потом ещё: Регистр британских земель и указатель по Нортумберленду. Рокси заходил на сайты, меняла масштаб, нажимала на ссылки, прокручивала страницы и блоги. Она словно ушла на время в свой собственный маленький мир. Минуты 3 Рокси молчала. Я чувствовал себя странно, как будто читал через чьё-то плечо книгу на иностранном языке. Затем Рокси оторвалась от ноутбука, скосила глаза на кухонную дверь и сказала: "Мама, кстати, не в курсе, что я знаю её пароли. У неё даже нет полного доступа к некоторым сайтам. Если она спросит, ну, сам понимаешь". Я кивнул. Вдруг Рокси закричала: "Стой, стой! Вот оно!" Сайт назывался "Исторические фотографии". На нём было размещено чёрно-белое зернистое фото женщины и мальчика, стоящих возле каменного дома. Подол платья женщины касался земли, а поверх платья был надет фартук. Мальчик носил длинные штаны и рубашку без воротничка. "Это он", сказала Рокси. "Дом, который сгорел. Но посмотри на дату. И правда. Подпись под фотографией гласила: Дубовый хутор, окрестности Уитли, приблизительно 1870 год. Я кивнул. И что такого? Что такого? Да ты посмотри на людей. Рокси, фотография нечёткая. Ничего не разобрать, кроме, ну, они в тёмных очках. А вот это выглядело необычно. Я не помнил, чтобы в викторианскую эпоху люди носили тёмные очки. А были тёмные очки в то время в моде? Конечно, нет. Их ещё не изобрели? Ну, до двадцатых годов XX -го века их почти не использовали, но уже изобрели. Я изучила тему. Люди носили их при травмах глаз и в прочих похожих случаях. Я снова посмотрел на фотографию. Прости, Рокси, но к чему ты клонишь? Да ты что, не видишь? Её голос звенел от волнения. «Это они!» Рокси увеличила изображение, насколько смогла, но толку от этого почти не было. Детали фотографии не считались. Я не хотел её огорчать, поэтому сказал «Хм, ну, пожалуй, немного похоже». «Немного? Точь в точь?» Рокси нажала несколько клавиш и открыла сайт под названием «UK Census Online». Интернет-служба по поиску предков в Великобритании. Содержит данные переписи населения, которые проводились в Англии и Уэльсе каждые 10 лет. Смотри, вот перепись жителей Британии от 1861 года. Некоторые страницы содержали тексты, набранные привычным шрифтом. Другие представляли собой сканы документов, в которых записи были сделаны вручную старомодными затейливыми буквами. Ух ты, я впечатлился. Всех «Да, всех. И если мы зайдем сюда...» — она щелкнула по ссылке. «То увидим, что в доме под дубом в Норт-Умберленде в 1861 году жили Монг Хильда — вдова, 33 года, занятие Белошвейка, супруг неизвестен. Монг Альфред — ребенок мужского пола, 11 лет». Глаза Рокси светились энтузиазмом, а пальцы её скользили по клавиатуре. Я чувствовал себя виноватым за то, что не разделял её восторга. "А теперь", произнесла она. "Смотри на перепись 1911 года, через 50 лет". Я уставился на экран. "Монк Хилда С, вдова, 34 года, профессия партниха супруг скончался. Монк Альфред" ребёнок, муж, 11 лет. Практически один в один, заметил я. Но кто эти люди? Вообще, Альфред или Альфи довольно распространённое имя, и в то время было так же. Теперь ещё интересней. Заглянем на сайт национальной статистической службы. Там имеются самые свежие переписи, а не сделаны 11 лет назад. Монк, Хилда С., вдова. Тридцать три года. Профессия дизайнер по костюму. Супруг неизвестен. Монг Альфред. Ребёнок-муж. Одиннадцать лет. «А если вернуться совсем назад, когда была первая перепись?» — спросил я. Пальцы Рокси быстро-быстро запорхали по клавишам. Она надолго замолчала. «Рокси?» «Первая перепись? Подожди». Первая перепись была в 1801 году, и там Дубовый хутор не упоминается. Но посмотри. Она открыла другую страницу. Здесь можно искать по именам. Хорошо, что их имена не так уж часто встречаются. Она набрала Monk, и на экране появился длинный список. Я не успел его просмотреть. Рокси снова начала печатать. Здесь их нет. Но смотри, что будет, если чуть-чуть изменить имя. Она ввела Мунг, и мы увидели список на полстраницы. Рокси указала на одну из строк. «Мунг, миссис, ха, эс, вдова, хексом, энте, берленд». «Мунг, мистер, а, одиннадцать, хексом, энте, берленд». «Видишь, Мунг пишется через «оу», а Мунг через «у». Имена Хильда и Альфред. Это те же самые люди». Рокси была исполнена такого энтузиазма, что я подыграл ей. Получается, минимум с шестидесятых годов девятнадцатого века и до вчерашнего дня они там жили. Может, Хильда и правда ведьма? Было трудно спрятать оттенок сомнения, прозвучавший в моём голосе. Но глаза Рокси радостно просияли, и она широко улыбнулась. «Ты считаешь это невероятным?» Рокси выбрала... Правильное слово. Я не допускал и малейшей вероятности, что такое возможно. «Слушай», — произнёс я и поднялся, — «есть способ проверить твою теорию. Нужно спросить у него». Пока мы шли через сад, разбитый за домом Рокси, я расспрашивал её про генеалогию. «А люди и правда платят деньги, чтобы узнать о своих предках?» «Ну да, именно так». «Почему?» «Почему?» Да ты разве не хочешь узнать про своих? Я задумался на несколько секунд. Не очень. Какая мне разница? А ты удивишься, если я скажу, что ты потом и к Шарлеману. Русское произношение французского варианта имени Карла Великого. В школе мы изучали Священную Римскую империю. Шарлемань был императором, который правил Европой в IX веке. Ну, думаю, да. Но с чего ты это взяла? и все его потомки. Каждый белый европеец, во всяком случае. Кроме недавних эмигрантов». «Но... но почему?» «Потом расскажу». «Тсс». Я замолчал. Мы подошли к забору, и я услышал, как хлопнула дверь гаража. Затем раздался звук шагов. Он удалялся в сторону леса. «Давай», — сказала Рокси. «Пойдем за ним».